АВ двадцать Замок императора Алексей. Внимание, в данном сценарии ваша роль часовщик Демион. Текущий баланс две единицы. Игра начнется через пять, четыре, три, два, один. Игра за часовщика началась необычно. С одной стороны, Алексей понимал, что оказался в игровой, но с другой... От количества разнообразных артефактов, конструктов и прочих механических приспособлений глаза лезли на лоб. Ему в раз захотелось все пощупать, потрогать, испытать в действии. Но Алексей, взяв себя в руки, сосредоточил все внимание на поисках кристалла. Он внимательно исследовал каждую полочку, каждый стол, каждую коробку и, когда совсем уже был отчаялся, обнаружил кристалл у себя в руках. «Бинго!» — прошептал Алексей. Интересно, насколько его хватит. Пока Алексей разглядывал кристалл, из холла донесся приглушенный стук, от которого часовщика Демиона аж передёрнуло. Кристов, не открывай эту ксурову дверь!» Крикнул Алексей, надрывая свой хриплый голос. «Врубай тревогу, там враги!» То ли Демион обладал авторитетом, то ли дворецкий привык сначала исполнять указания и только потом думать, но факт оставался фактом. По замку разлился приятный девичий голосок. «Внимание! Вторжение! Система безопасности активирована. Рекомендуется не покидать своих покоев. Гвардия вынуждена императору». «Ловушки тоже давай!» — хрипло каркнул Алексей, пытаясь понять, насколько заряжен кристалл, который он держал у себя в руках. «Внимание! Ловушки активированы. Теперь живо дуй на кухню и пусть Лу бросит свои драгоценные специи в огонь, а Эрлиха отправь в казармы». Дворецкий не издал ни слова, но, судя по цоконю каблуков, он принял слова Алексея всерьез. «Какая все-таки здесь хорошая слышимость», протянул тем временем Алексей, разглядывая кристалл. «Накопитель магической энергии. 99999 из 100 тысяч. Номер 3 ЗМ. Прочность 99%. Вес 0,1». Часовщик Демен почему-то не видел поясняющий текст, но Алексей точно знал, что скрывается за бездушными многоточиями. Накопитель магической энергии 9999 из 10000 тысяч требуется для создания портала в мир номер 3 НМ. Прочность 99%, вес 0,1. Также для Алексея была загадкой, почему это мастер-инженер-изобретатель выступает в игре просто как часовщик, он и часов-то здесь не видел». «А нет, видел», — вспомнил Алексей, вытаскивая из памяти Демена огромные размером со шкаф часы, стоящие в тронном зале, в зале для совещаний, в обеденном зале, на кухне и даже в игровой. Часы представляли из себя сложный магическо-механический конструкт, который показывал абсолютно точное время. Более того, все часы во дворце были соединены в одну сеть, и даже оборудована стационарным телепортом в 25 кубических сантиметров. Использовать этот карманный телепорт разрешалось только для передач официальной корреспонденции внутри дворца, когда он превращался в генеральный штаб, и для получения срочных депеш из военной академии. «И что мне с тобой делать?» — протянул задумавшийся Алексей. В финальном раунде, который он планировал сыграть следующим, нужно было учесть каждую мелочь, каждую деталь. В принципе, накопитель можно было послать в тронный зал через часы, а оттуда рвануть в круглую комнату. Но стоило Алексею об этом подумать, как все естество часовщика Демиона воспротивилось столь варварскому способу передачи драгоценного кристалла. «Но нет так нет», — подумал Алексей, порадовавшись, что он подумал прежде, чем сделать. Из того, что он понял в возмущенных мыслях Демиона, накопитель мог войти в реакцию с тонкими настройками механизма и вместо телепортации кристалла из точки А в точку Б образовался бы огромный взрыв, причем двойной. Часть энергии детонировала бы в игровой, а вторая в тронном зале. Ладно, а что если использовать кристалл, как он есть, без подзарядки? И снова волна негодования, поднимающаяся из груди. Демион свято верил, что отсутствие даже одной единицы энергии может серьезно сказаться на телепортации. К тому же восстановление этой единицы было для Демиона делом одной минуты. «Значит, одна минута», — подумал Алексей, присаживаясь на специальную циновку и настраиваясь на кристалл. «Сейчас проверим». Медитация часовщика походила чем-то на биение жизни. Только вместо окружающих Алексей чувствовал накопитель, каждую его грань, каждую единицу энергии. Медитация над кристаллом была сродни купанию в бассейне. Стоило разок нырнуть в его фонтанирующую энергию суть, как по телу расплывалось чувство благости, удовлетворенности, насыщенности. Подобрать подходящее слово было непросто, и Алексей не стал на этом зацикливаться. Просто наслаждался каждым мгновением купания в этом вихре энергии, спрессованной в кристалл накопитель. Он открылся нараспашку, позволяя энергии течь по его каналам, где-то оставляя ненужные крохи, где-то наоборот забирая излишки силы. В какой-то момент Алексей почувствовал, что кристалл сыт, и тут же вынырнул из медитации. Воу! С трудом удержавшись на полу, он силой воли привел мысли в порядок и взял расслабившееся тело под контроль. Если бы совсем недавно ему кто-нибудь сказал, что можно упасть даже сидя, он бы расхохотался этому человеку в лицо. Сейчас же лишь многозначительно хмыкнул и, упершись в пол левой рукой, Переждал приступ головокружения, вызванный накатившей эйфорией. Теперь понятно, почему старина Демион так часто забирает кристалл на подзарядку. Прохрипел Алексей, смотря на накопитель новыми глазами. Часовщик-то у нас тот еще наркоша. Придя в себя, он глянул на кристалл и довольно кивнул. Накопитель магической энергии. Сто тысяч из ста тысяч. Номер три. ЗМ. Прочность сто процентов. Вес ноль одна десятая. Ну что ж, криво усмехнулся Алексей, пряча накопитель за пазухой. Попробуем теперь прорваться к круглой комнате. Он осторожно поднялся на ноги и, удостоверившись, что тело не собирается выкидывать неприятных сюрпризов, бросился к двери, ведущей в зал совещаний. Пробежав его насквозь, он притормозил у дверного косяка и аккуратно выглянул в холл. «Лестницы отменяются», — констатировал Алексей, наблюдая за тем, как цепочка наемников уже поднимается по широкой лестнице. Он бросился назад, не обращая внимания на убранство зала совещаний, и залетел в игровую. Здесь он был как в западне, поскольку лестница, ведущая на второй этаж, выходила к залу совещаний, а оттуда, после небольшого коридора, открывался ход в гостевые спальни и в игровую. «Самое время проверить все эти игрушки», — пробормотал Алексей себе под нос. Он потянулся ко всем конструктам единовременно и, усилием мысли, переведя их в активное состояние, отдал мысленный приказ идти в тронный зал. В зал совещания рванули больше половины конструктов, находившихся в игровой. Игрушечные телеги, целый взвод оловянных солдатиков, штук десять мягких игрушек, походивших на что-то среднее между лисами и тиграми. «Целая стая механических птиц различных размеров». Вот кто-то удивится, не выдержав, хихикнул Алексей, представив себе реакцию наемников. «Внимание, в левом крыле начался пожар». «Значит, уже на кухне», — сообразил Алексей. «Так, в прошлый раз наверх полезли Малик и Крыс, значит, они, скорее всего, уже в гостевых спальнях». «Эх, ублюдочные диверсанты, как бы хорошо было без вас». Подхватив с комода жезл молний, который на прошлой неделе попросила зарядить кормилица Мари, он спрятался за дверью. «Странно», — подумал Алексей, осматривая жезл. «А с ним-то что не так?» «Жезл молний, снарядов 10 из 10, прочность 100%, вес 0,2». Вооружившись жезлом, Алексей почувствовал себя более уверенно и постарался расслабиться, позволяя телу взять контроль. Сыграв свыше двух десятков игр, он заметил, что спецумения, которые были у каждого из персонажей, проявляются или в минуты смертельной опасности, как это было с дворецким Кристофом, или когда Алексей доверялся мышечной памяти персонажей. Так было и с молодым Эрлихом, и с Капралом Болом. Вот и сейчас, отдав контроль телу, Алексей неожиданно увидел происходящее в холле. Лязг железа, матерки раскрасневшихся наемников, Свист порхающих, как пушинки молотов, и вихрь стальных клинков, бесстрастно шинкующих нападающих. Бам! В голову живому доспеху прилетел боковой удар чем-то тяжелым, и смертельный танец клинков замедлился. Бам! Удар в спину. Бам-бам! По ногам, и живой доспех заваливается на бок. Внимание! Активировано спецумение, настройщик, длительность бессрочна. Вот это подарок! Отвлеченно порадовался Алексей, чуть было не вывалившись из накатившего на него транса. «А если так?» Он мысленно отдал команду сражающимся доспехам перекрыть ход в обеденный зал и занять оборону в дверном проеме. Картина хаотичного боя мгновенно изменилась. Если раньше стражи сражались поодиночке, нередко даже мешая друг другу, то сейчас они начали действовать как единый механизм. «Вот тебе и часовщик, Демион», — подумал Алексей. «Странно» почему он не брал живые доспехи под контроль раньше? Ведь в таком случае этот дворец превращается в Брестскую крепость. Тут в дверь скользнули две размытые фигуры, и Алексею резко стало не до размышлений. Подняв жезл, он ударил супермолнией, использовав одновременно все накопленные заряды. Тело пронзило резкая судорога, глаза взорвались вспышкой боли, и Алексей почувствовал, как его закручивает в узел. Марии, с ненавистью подумал Алексей, проваливаясь в темноту, крыса. Внимание, вами получено 10 единиц, текущий баланс – 12 единиц. Из последних сил, заглянув в инвентарь, он мельком увидел две пары очков с болтающейся под ними косынкой. Рядом с очками лежало что-то еще, но Алексей не разглядел, что именно, не в силах остановить падение в чернильное ничто. Внимание, до старта игры 3 минуты, количество единиц – 12. Стоимость игры – одна единица. Начать немедленно стоимость 4 единицы. Да, нет. Выбрать роль в данном сценарии. Дворецкий – стоимость 2 единицы. Садовник – стоимость 2 единицы. Повар – стоимость 2 единицы. Посыльный – стоимость 2 единицы. Часовщик – стоимость 2 единицы. Кормилица – капитан стражи, генерал армии. Дворецкий сделал выбор Алексея и принялся просчитывать раунд, учитывая функции часовщика. В том, что кормилица Марии является кротом, сомнений у него не было. Это подтверждало и системные уведомления, и неисправный жезл, который вместо того, чтобы поразить двух диверсантов, поджарил своего хозяина. А ведь оставила его никто иная, как мари Оставила на секундочку зарядить. А зачем, спрашивается, заряжать полностью исправный жезл? Только если она изначально рассчитывала, что Демион при вторжении схватится за первое попавшееся оружие. Возникал вопрос, сможет ли Демион починить жезл, если Алексей его предупредит? И сможет ли зарядить кристалл до того, как убийцы придут по его душу? И самое главное, как успеть доставить накопитель из игровой в круглую комнату? Внимание, в данном сценарии ваша роль, дворецкий Кристоф, текущий баланс 9 единиц. «С Богом!» — выдохнул Алексей, прокручивая в голове последние детали плана. «Игра начнется через пять, четыре, три, два, один». Он находился в холле огромного замка, по стенам которого были аккуратно развешаны картины в тяжелых золотых рамах, изображавшие сцены охоты, войны, возведения города, какие-то приемы и еще множество сцены жизни обитателей замка. Вдоль стен стояли начищенные рыцарские доспехи, золотые скульптуры, с потолка свисали огромные хрустальные люстры. На нем был надет жутко неудобный камзол, а в руках у него находилась трость. «Тревога, активировать ловушки, нападение на замок», — пробормотал Алексей, ломая нужные ключи и искренне надеясь, что генерал не станет геройствовать и спрячется за шторой. Ну или на худой конец убьет одного из диверсантов. «Внимание, вторжение! Система безопасности активирована», Рекомендуется не покидать своих покоев. Гвардия вынуждена императору. Внимание, ловушки активированы. «Демион!» — во все горло заорал Алексей, подняв голову. «На дворец нападают! Слушай вводную! Заряжаешь накопитель, принимаешь контроль над стражами, блокируешь ими лестницу и ход в обеденный зал. Я буду у тебя где-то через две минуты. Жезл молнии Мари не бери, он бьет снарядом по владельцу». «Понял!» — раздался хриплый прокуренный голос, и рыцарские доспехи синхронно шагнули вперед. «Сначала накопитель!» — раздраженно крикнул Алексей, срываясь с места. Во входную дверь, около которой он находился, громко постучали, но Алексей, проигнорировав стук, бросился к окну, за которым, по его прикидкам, находился садовник Джозеф. «Джо!» — громко прошептал Алексей, приоткрывая окно. «Замри и слушай!» «На дворец напали, враги повсюду!» «Как услышишь тревогу, активируй остатки статуи и иди в круглую комнату через какой-нибудь тайный ход». «Подвал подойдет?» — испуганно прошептал в ответ садовник. «Подойдет!» — Алексей недовольно поморщился. Исследовать подвал он не догадался. «Но и там могут быть враги. Будь внимателен. А сейчас дай мне свои перчатки». «А за перчатки!» — прошепел Алексей, приоткрывая окно чуть пошире. Схватив протянутые перчатки, он аккуратно прикрыл окно, надеясь, что их манипуляции остались незамеченными благодаря кусту с розами. Бам-бам-бам! Стук, а точнее грохот, повторился, но Алексей уже мчался на кухню. «Только бы успеть, только бы успеть!» билась в голове одна единственная мысль. Он и так потратил слишком много времени, объясняя часовщику и садовнику, что им нужно сделать. Если он не успеет попасть на кухню раньше диверсантов, то можно сразу же убиться об какого-нибудь наемника, и попытать счастье в следующем раунде. Но к его неимоверному облегчению он успел первым. Заскочив на кухню, Алексей на ходу, надевая перчатки и таратуре ЦУ, бросился к продуктовой шахте. «Лу, доставай свои специи. Половину сыпь в масло, поджигай и ставь вентиляцию. Остальную половину рассыпь по полу и брось в очаг. А сам прячься в холодную и жди меня. Тряпку мокрую к носу. Через несколько секунд здесь будут убийцы». Алексей распахнул дверцы лифта и бросил удивленному Эрлиху свой перстень-печатку и одну бутылку с зажигательной смесью. «Эрлих, лети в казармы. Покажи Болу печатку, пусть вызывает имперских магов и отдаст тебе переговорный амулет. Сам спрячься за дверью. На казармы нападут двое или трое. Дождись момента и швырни в ноги врагам смесь. В ноги, Эрлих, потом через кухню в круглую комнату». Опешившие повар и смотрели на него квадратными глазами. «Выполнять! Император в опасности!» — прорычал Алексей и с залез в корзину. «Следующая остановка — второй этаж», — криво усмехнулся Алексей, без устали перебирая веревку. Благодаря перчаткам садовника он не боялся стереть ладони в кровь. Добравшись до гостевых спален, он не пожалел драгоценных секунд и спустил корзину обратно, после чего рванул в игровую без устали шепча демо ты я дема ты я какого ксура Кристоф?» – прохрипел часовщик выглядывая из игровой с несерьезным на вид ножичком накопители маску требовательно протянул руку алексей часовщик надо отдать ему должное соображал быстро и немедля передал алексею кристаллы маску внимание в левом крыле замка начался пожар стражей контролируешь уточнил алексей надевая маску и добавил как само собой разумеющийся на кухне дым «Контролирую!» — прохрипел часовщик, надевая маску вслед за Алексеем. «Держи жезл, я его починил, теперь как надо стрельнет!» Алексей не стал переспрашивать точно и молча завязал уголки маски за шеей. Маска была личным изобретением Демиона. Обычно очки, которые он использовал для работы над артефактами, быстро запотевали из-за его дыхания и вечной трубки, которую он во время работы не вынимал изо рта. А тут кусок ткани, который удобно завязывался благодаря двум длинным концам на затылке, не давал часовщику курить и дышать в очки. А по мнению Алексея, эти очки были еще шибко хороши для движения в дыму. Глаза не щипало, и дым, если смочить нижнюю часть маски, не драл горло. — Клифту, лифту! — шепнул Алексей, бросаясь в гостиную и спальни. Подбежав к продуктовой шахте, он услышал скрип и, не колеблясь ни минуты, сунул жезл в дверцу. — Шварк, шварк, шварк! Алексей послал три стройных снаряда и, заметив закрутившуюся в обратном направлении веревку, довольно кивнул головой. Я сейчас, бросил он Демиону и вбросил тело в шахту. Ну ты даешь, Крис! послышалось в догонку. Быстрый спуск не обошелся без проскальзывания, но перчатки надежно спасали ладони от ожогов. Выход на кухню преграждало что-то дымящееся тело, и Алексею пришлось поработать ногами, чтобы выпнуть мертвого диверсанта из лифта на горящую кухню. Выскочив следом, он первым делом подхватил со стола разделочный нож и добил первого диверсанта, который уже начал шевелиться. Видать, его дымящийся напарник принял на себя большую часть ударов. «Ну и специи», — отметил по ходу дела Алексей, изо всех сил натягивая веревку и поднимая корзину наверх. «Аж слюнями можно захлебнуться». Если во всем дворце стоит такой сводящий с ума запах, у вторженцев возникнет еще один фактор отвлечения внимания. «Демион, спускайся!» — крикнул Алексей в шахту. «Лу, выходи!» Тушить пожар не входило в его планы. Уж лучше пускай наемники останутся на обгорелых руинах с носом, чем достигнут свои цели. «Я здесь, мастер Кристоф!» — дрожащим от холода голосом ответил Лукрацио, выходя из незаметной дверцы, за которой скрывалась холодная, усиленная морозильными чарами комната для хранения продуктов. «Режь фартуки на маски и обливай их водой. Я за Болом и Эрлихом. Демион спускается сверху. Ждите нас и бегом в круглую комнату». «Хорошо, мастер Кристоф», — прошептал повар в спину выскользнувшему во внутренний дворик к дворецкому. «Я и не знал, что вы такой... такой...» «Решительный в нестандартных ситуациях», — подсказал на удивление быстро спустившийся часовщик. «И «Именно», — согласился повар, разрывая фартуки на полосы и запасаясь провизией впрок. А ты вспомни, под чьим началом он служил, и все станет на свои места, посоветовал Демион по хозяйски шаря на кухне. Котелок, тренога, горшки, тарелки, ложки, ножи – все исчезало в его бездонном пространственном кармане. Да все мы там служили. Однако же он развел руками, демонстрируя горящую кухню. Думаю, у Кристофа есть какой-то план, не согласился Демион, заканчивая собирать кухонную утварь и присаживаясь на лавочке. А сейчас не мешай мне. Не так-то легко действовать на два потока. Лукрацио понимающий кивнул. Хоть демион и был немного странным в общении, но дело свое он знал крепко. Алексей тем временем бежал с удивлением, замечая, что в баку начинает колоть. Тело пожилого уже дворецкого не было предназначено для таких забегов. Хотя когда на кону стоит жизнь императора, еще не так побегаешь. В этот раз он увидел бойкапрала Бола со стороны. Двое диверсантов наседали на врео капитана. Тот, показывая чудеса фехтования, медленно отступал, но все еще держался. Алексей стиснул в руках арбалет, поднятый из тела то ли Малика, то ли крыса, и перешел на шаг, стараясь держаться за спинами диверсантов. Вдруг из-за двери вылетела бутылка и с глухим хлопком разбилась в ногах нападающих. Эрлих все сделал правильно. Вместо того, чтобы кинуть смесь в убийцу, от которой тот бы с легкостью увернулся, он бросил ее так, как сказал Алексей, в ноги. Пламя тут же разлилось по сторонам, жадно лизнув сапоги и штаны диверсантов. Те вынуждены были отвлечься, но этого момента хватило, чтобы бол вызвал своего голема, а Алексей упал на колено, прицелился и спустил курок. В глубине души он и не сомневался, что руки дворецкого Кристофа положат болт в любую точку на расстоянии десяти метров, но рисковать не стал. Зачарованный снаряд вонзился в спину высокого убийцы, и тот, нелепо взмахнув руками, повалился на землю. В глазах Бола блеснуло торжество, и он смело пошел в атаку. Несколько секунд, и Капрал, получив легкую рану в левую руку, расправился с оставшимся противником. «Там может быть яд!» — крикнул Алексей, успокаивая дыхание. «Эрлих, переговорный амулет!» Капрал же, позабыв про перевязочный пакет, снятый с пояса, упал на землю и вцепился в короткий меч диверсанта. «Нет яда!» — с облегчением констатировал он и неловко пошевелил раненой рукой времени оставалось все меньше но алексей все же кинулся к нему помогая перевязать рану пока руки дворецкого кристофа вполне себе профессионально оказывали раненому первую помощь алексей думал генерал скорее всего мертв иначе диверсантов было бы пятеро что с садовником Джо? вряд ли захватчики оставили подвал без внимания хотя откуда в замке появились диверсанты а что если что дальше крестов хрипло уточнил капрал отзывая своего Голема и споро снимая трофеи с поверженных противников. Мастер Кристоф, я взял амулет. Донесся звонкий голос выбегающего из казарм Эрлиха. Молодец, парень. Устало вздохнул Алексей. Дальше за мной и готовьтесь задержать дыхание, там много дыма. И снова короткий марш бросок до внутреннего дворика и через черный ход на кухню. Замок встретил их дымом, жарким огнем и божественным ароматом от которого в раз потекли слюни, а желудок принялся требовательно урчать. «Демион, как там стражи?» — не успев ворваться в кухню, — крикнул Алексей. «Тронный зал еще держится, а лестницу вот-вот прорвут. Эрли Хлу, помогите Демиону!» — приказал Алексей, видя, сколько сил у часовщика занимает дистанционное управление стражами. «И бежим в круглую комнату!» Повары посыльные подхватили часовщика и бережно, но настойчиво потянули за собой. «Смачивайте ваши повязки!» — сквозь кашель крикнул Лукрацио, потрясая над головой флягой с водой. «Давай сюда!» — отозвался Бол. «Ксур меня подери, Лу! Ты что такое здесь готовил? Я готов сожрать это блюдо полусырым!» Пробегая по тронному залу, Алексей с замиранием сердца косился на золотые рамки картин, но удача сопутствовала беглецам, и наемники еще не нашли или не смогли попасть в сеть тайных ходов. «Подъем, боец!» — гаркнул Алексей, забегая в круглую комнату. «Пули в императорские покои и тащи оттуда регалии!» «Что?» — с трудом оторвался от книжки уютно устроившийся в кресле пацан. «Сначала сделай, потом думать будешь», — подогнал его Алексей и повернулся к Демиону. «Пусть оставшиеся стражи постепенно отходят к тронному залу, а затем и сюда!» «Доспехи хорошо стоят», — не отрывая глаз, возразил часовщик. «Тайный ход», — с прорвавшимся раздражением объяснил Алексей. «Ударят в спину. Давайте, ребят, не тормозим». «Странный вы какой-то сегодня, мастер Кристоф», — с опаской заметил посыльный Эрлих. «И что такое пули и тормозим?» «Потом расскажу», — отмахнулся Алексей. «Демион, установи кристалл в портал. Бол, ты пойдешь первым и подготовишь плацдарм для нас. А остальные у нас ровно две минуты, чтобы свалить из этого замка». «Можете взять книги из библиотеки или что-нибудь нужное из сокровищницы?» «Что-то, что поможет вам выжить в другом мире?» «Вам?» – переспросил капрал Бол. «Нам, конечно же, нам», – поправился Алексей. «А еще где-то здесь должен быть Джозеф». «В гостевых покоях сидит, наверное», – тут же отозвался повар. «Если он через подземелье, то только там есть тайный вход». «Вот как диверсанты попали в замок», – подумал Алексей, а вслух сказал. «Демион, сколько у нас времени?» «Две-три минуты!» — проскрепел часовщик, заканчивая установку кристалла в специальной нише, скрытой в камине. «Библиотека и сокровищница!» — скомандовал Алексей, сам бросаясь обратно в круглую комнату. Он сам не знал зачем, в принципе, ему было плевать на садовника Джо, но чувство правильности и прорывающаяся наружу интуиция вели его в гостевые покои. «Джо!» — крикнул он на всякий случай, выходя в тронный зал. «Мастер Кристоф!» Бежать в гостевые покои не пришлось. Стоило Алексею крикнуть, как он тут же увидел испуганного садовника, выглядывающего из-под тяжелых портьер, закрывающих гигантскую карту порога. «Круто!» — подумал Алексей, интуитивно подбегая и срывая портьеру, чтобы обнажить все полотно. «Грандиозно!» Он постарался запомнить всю картину целиком, после чего плеснул на полотно жидкости из последней бутылки с зажигательной смесью и прошептал «Огонек!» После чего, не глядя на вспыхнувший огонь, схватил садовника за рукав и потянул его за собой. «Бегом, Джо, я же сказал в круглую. Почему к нам не присоединился, когда мы здесь пробегали?» «Я думал, это враги», — заикаясь, принялся оправдываться садовник. «Страшно!» «Быстрее, Джо!» — взмолился Алексей, чувствуя, как оставшееся время уходит сквозь пальцы. «Генерал мертв?» «И он, и Эдит», — шмыгнул носом Джозеф и еще один незнакомец, из которого я вытащил меч уважаемого Корха». «Он не мог по-другому», — вздохнув, сказал Алексей, который не раздумал, как спасти генерала. «Он не стал бы бежать, для него смерть в бою стала достойным окончанием жизни, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул садовник, — «Эдит жалко». «А Эдит — это... горничная», — садовник кос посмотрел на Алексея. «А, — кивнул головой Алексей, — это Эдит». «А что, есть еще одна?» — поразился недалекий Джозеф. «Много чего есть», — туманно ответил Алексей. Судя по всему, выходило, что сидящий в комнате пацан и есть сын этой самой Эдит. «Наш император, несмотря на свой возраст, все еще ого-го!» С завистью, в которой так и сквозило уважение, протянул садовник. «Офигеть!» — подумал Алексей, в голове которого наконец-то сошелся пазл. «Офигеть!» Внимание, вами получено 10 единиц. Текущий баланс — 19 единиц. Вот почему пацан спокойно смог вынести регалии императора из его личных покоев. Вот кого, черт возьми, надо спасать. Внимание, вами получено 6 единиц. Текущий баланс — 25 единиц. Быстрее, родненькие, — гаркнул Алексей, залетая в круглую комнату. Все ко мне. Дядя Кристоф, я нашел. Пацан с гордостью продемонстрировал баклер и полуторный меч. Молодец, кивнул Алексей, а теперь подойди-ка к дяде Демиону и держись около него. Хорошо, тревога окружающих передалась мальчику, и он беспокойно посмотрел на Алексея. А где мама? Она чуть позже подойдет, успокоил парня Алексей и, пробежав глазами по присутствующим в комнате, кивнул часовщику. Запускай. В камине вспыхнула рамка портала, куда тут же бросился готовый ко всему бол. Несколько томительных секунд ожидания, и довольный капрал вернулся назад. «Все чисто!» «С Богом!» — выдохнул Алексей, давая отмашку остальным. Демион, Алексей внутренним чутьем выбрал часовщика за главного. «Позаботьтесь о мальчике!» «Жизни за него отдадим!» — заверил его мастер на все руки. «А ты?» «А я прикрою ваш отход!» Алексей словно со стороны увидел прощание двух сослуживцев, один из которых оставался на верную смерть, а на плечи второго падал огромный груз ответственности. И непонятно еще кому было сложнее. И еще Дем, Алексей положил руку на плечо часовщика. В том мире практически нет магии, так что будьте осторожны. И да, теперь, когда от тебя зависит жизнь мальчика, тебе придется бросить курить. Ты нужен им живым и здоровым. «Прощай, старый друг!» Сквозь проступившие на глазах слезы прохрипел часовщик. «Тут не только курить бросишь, но и с выпивкой завяжешь!» И с сарказмом добавил. «Не жизнь, а мечта какая-то!» «Удачи!» — Алексей посмотрел в глаза Демиону и оглянулся назад, откуда уже доносился подозрительный шум. «И тебе!» — хрипло каркнул часовщик, скрываясь в портале. Алексей аккуратно выдернул накопитель из секретной ниши. Дождался, пока портал погаснет, и с размаха швырнул его в камин. Во все стороны брызнули осколки кристалла, часть из них попали и по нему. «Гори, гори, ясно!» — пробормотал Алексей, вываливая из инвентаря все имеющиеся там дрова в камин. Следом полетела бутылка с зажигательной смесью. Огонек. «Вот и пусть теперь ищут», — довольно подумал Алексей, направляясь к креслу и брошенной мальчиком книги. Эх, забыл узнать имя пацана. С удобством, устроившись в кресле, он поднял оброненную им книгу и с интересом прочитал название книги. «Битва за порог. Долина крови». «Ну-ка, ну-ка», — пробормотал он с любопытством, раскрывая старую, но крепкую обложку. «Ну-ка, ну-ка». В какой момент его рубанул ворвавшийся в круглую комнату наемник, он и не заметил, жадно вчитываясь в расплывавшиеся перед глазами строки, описывающие предваряющие грандиозное сражение события. Кажется, он успел дочитать историю о том, как почти в сердце столицы появился вулкан. Сквозь вату в ушах он слышал чей-то ор. «Ты нах... на его заколол, Руди!» но ну, командир!» «Руди, «Как мы сейчас узнаем, куда делись остальные?» «Но...» «Заткнись, Руди!» Видел, как перед глазами появляются какие-то уведомления, начисляются единицы, но больше всего Алексей хотел дочитать зажатую в руках книгу. Жизнь стремительно вытекала из тела дворецкого Кристофа, а книга плыла и таяла, пока наконец-то не превратилась в перо. И только после этого он позволил себе довольно улыбнуться.